Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия. Стихии 1, 38, 50, 84, 87, 365, 369, 382, 431, 436, 443, 457, 617. Так наподобие пожара сражение между ними пылало. Вестником на ноги быстрый пришел антилог к Ахилесу и увидал. При ахейских судах, при морогих, сидел он духом, предчувствуя то, что уже совершилось на деле. Грустно вздохнувшись, сказал своему надважному сердцу, Кто это там? Почему к корабельному лагерю снова длинноволосые наши охейцы бегут без беспорядке? Не принесли бы мне ноги несчастья того, о котором мать наперед возвестила когда-то и мне рассказала Лучший среди мермидонцев при жизни моей уже должен солнечным светом расстаться, сраженный руками троянцев. Да неужели же умер в сын многомощный? Ах, злополучный! А как я просил, чтобы огонь отразивший, Снова к судам он вернулся и с Гектором в бой не вступал бы. В миг, как подобными думами, дух волновал он и разум, Несторославного сын, проливая горячие слезы, Близко к нему подошел И известие передал злое. «Горе, пилея отважного сын, От меня ты услышишь страшные вести, Каким никогда не должно было свершиться». Пал потроков И кипит над убитым кровавая битва, Голым уже, А доспех его снял шлемоблещущий гектор. Черное облако скорби покрыло Пелеева сына. В горсти руками обеими взяв закоптелого пепла, В голову им он посыпал прекрасный свой вид безобразия. Весь благовонный хитон свой испачкал он черной золою, Сам же большой, на пространстве большом растянувшись, Лежал он в серой пыли, терзал себе волосы их безобразие. Духом печались рабыни, которых пилит быстроногий добыл вместе с Патроклом, вопили из ставки просторной, выбежав и окружив леса отважного. В груди все они били руками, колени у них подгибались. Горько рыдал на другой стороне антилох удрученный. Руки держал он пелида, станавшего тяжко от скорби. Сильно боясь, что в железом себя не резнул он по горлу, страшно рыдал хилес И владычица мать услыхала, сидя в морской глубине у родителя старца Нерея. Громко Фетида сама завопила. Собрались богини, все Нереиды, что жили в глубинах шумящего моря. Ими блестящий наполнился грот, и богини все дружно в груди себя ударяли. Феи даже плач зачинала. Слушайте, сестры мои нереиды, чтобы выслушав, все вы точно узнали, какие печали мой дух угнетают. Горе мне бедной, родивший героя злосчастного горе. Сына могучего я родила, безупречного сына, первого между героев, и рос он, подобно побегу. Я воспитала его, как в саду деревцо молодое. Я к Елеону послала его в кораблях изогнутых, биться с сынами троянцев, и он же назад не вернется. И уж навстречу ему не выйду я в Пилеевом доме. Раз на земле он живет и видит сияние солнца, должен страдать он. Помочь я не в силах, хотя и пришла бы. Все же пойду, чтобы сына хотел убедать и услышать, что за несчастье постигло его, непричастного к бою.